и одиноким преследованием мальчика скрылась степь из вида. С Бацовым на другой день повторился тот же случай. Гончие вывели лисицу к его ногам. Собаки не успели заловить ее сразу. Разъехались, пронеслись, и лисица юркнула в круговину, состоявшую из кочек, заросших густой травой запала там, и, выждав минуту, когда борзые в напрасном иске разметались в стороны, вернулась под лошадь к Бацову и исчезла в ссорах. Подобные проделки повторялись и с другими, доезжачими да ежедневно, но кроме этих обыкновенных и хорошо всем известных случаев, бывало несколько таких, которые ставили в тупик самых опытных и знающих охотников. Отъездившие в три дня места вокруг Козихи и Синих кустов, мы по совету дистаночного брали пятое поле в так называемом Бурихинском участке, верстах в 15 от места нашей стоянки. Тут не было вовсе ссоров. обрысканные нами в первые дни, они тянулись теперь далеко от нас налево, охватив горизонт тонкой черной полоской. Зато перед глазами у нас ширилась эта степь, сохранившая свою первосозданную девственную физиономию. Тишь, простор, безлюдье, пустыня кругом. Редкие сурчины с их флегматическими обитателями, стада белогрудых дудаков, да эти, порождающие какое-то тоскливое чувство журавлины и голоса в глубоком небе, вот единственные представители течения тут какой-то робкой, чахлой, разъединенной жизни». Прошедшие прямиком вглубь этой пустыни, мы очутились в лосках, лоски лощины. Для скопления в летнее время воды напоила быков, прасолы перепружают их узкими плотинами, отчего образовались небольшие прутки, а верховья их зарастают сплошным камышом, который тянется узкими гривами в разные стороны по дну лощин. Тут, переходя стаи из лоска в лоск, Феопену Ивановичу предстояла забота тешить нас постоянной травлей. Лисиц нашлось множество, но между ними попадались такие, которых охотники, не понимавшие настоящие причины, отнесли прямо к разряду заколдованных и после двух-трех неудачных опытов отказывались их преследовать, считая их, по свойственной русскому человеку вере, в леших за оборотней и так далее. За что-то такое, к чему крещенному человеку прикасаться не следует. Первый опыт в этом темном деле выпал на долю старика Савелия. Его бастроногая красотка и другие сворные собаки были известны в охоте как приваленные, в особенности на лисиц, которых он успел уже пощетить в Графской больше десятка. Случалось так, что ввиду всех охотников гончие вывели лисицу из камышей прямо к Савелию Трофимовичу. Кругом его была открытая степь, без всяких перемычек, следовательно, лисицу надо было считать пойманную. Выждав зверя как следовало, Старый охотник принялся его травить, собаки мигом доспели и сгоряча накрыли лисицу, но в то же мгновение отскочили прочь, и лисица, к удивлению всех, пошла на утек. Собаки долго не давали ей хода, окружали, опережали ее, сбивали со следа. Савелий горячо оттукал, догонял, топтал ее лошадью, натравливал и подзаривал собак. Те снова заскакивали лисицу вперед из боков, но притронуться к ней не смела ни одна как будто на звере вместо мягкой шерсти торчали иглы. Долго и с удивлением смотрели мы на старого охотника, который отукал жалобным голосом и, кажется, плакал с досадой, что его надежные собаки оплясывают и не берут зверя. Так скрылся он у нас из вида и спустя время вернулся к месту с пустыми тараками. Этот редкий случай, наверное, обратил бы внимание всех охотников и стал бы предметом самых вычурных толков — если бы ему не было суждено повториться над самим Алеевым еще до возвращения Савелия. гончие, не перестававшие гометь в камышах, вывели матерую лисицу прямо на Алексея Николаевича. Собаки и его своры, из которых каждая способна была управиться с лисицей, как кошка с мышью, мигом накрыли зверя и, как ошпаренные кипятком, отскочили от него прочь, освободясь от мялки лисицы, точно так же, как и у Савелия, пошла на утек, и, словно заколдованный, скрылась из вида, не тронутой ни одной собакой. Но этим дело не кончилось. Графский охотник Кондратий, у которого собаки были тоже надежные, точно так же проводил лисицу степью и вернулся назад ни с чем. Наконец выскочил из камышей четвертый оборотень в образе такой же лисицы и побежал прямо на Ваську Алеевского-Стременного. Знаменитый его чернопегий пошел к ней навстречу впереди всех собак, И, глядя на этот самоуверенный прием втравленного волкодава, казалось, что от бедной лисицы останутся одни клочья. Не тут-то было. Схватя с разлета лисицу за спину, он трепал ее сердито, швырнул от себя в сторону и сам остановился на месте, как будто у него закружилась голова.